Список рекомендуемой литературы Источники Астафьев. Ловля пескарей в Грузии Собрание сочинений в 15 томах Том 13 Красноярск, 1998 год Восьмой съезд писателей СССР Стенографический отчет Москва, 1988 год «Дом на две улицы», составление Максимовой Познанской Лазарева, Москва, 1994 год. «Дон литературный», краеведческое информационно-биобиблиографическое издание для всех категорий читателей. «Чалтырь», 2011 год. «История советской политической цензуры», документы и комментарии. Москва, 1997 год. Культура и власть от Сталина до Горбачева. Идеологические комиссии ЦК КПСС 1958-1964 годы. Документы. Москва, 1998 год. Маркс из ранних произведений. Москва, 1956 год. Межеров, Барматуха. Москва, 1991 год. Метрополь, литературный альманах. Москва, 1999 год. Наше знамя, 1931-2001 годы. Антология, Москва, 2001 год. Новое знамя, 1986-2006 годы. Антология, Москва, 2006 год. Оттепель. Страницы русской советской литературы в трех томах. Составление Чупринина. Москва. 1989-1990 годы. Писатели Дона. Биобиблиографический справочник. Ростов-на-Дону. 2008 год. Русская литература XX века. До Дооктябрьский период. Составление Трифонова. Москва. 1962 год. Русская советская литературная критика. Хрестоматия в трех томах. Москва. 1981-1984 годы. Русские стихи. 1950-2000 годы. Антология. Первое приближение в двух томах. Составители. Ахметьев, Лукомников, Орлов, Урицкой. Москва, 2010 год. Уголовный кодекс РСФСР. Москва, 1971 год. Ульянова. Детские и школьные годы Ильича. Воспоминания. Москва, 1955 год. Устав Союза писателей СССР. Информационный бюллетень секретариата правления Союза писателей СССР. 1971 год. Номер 7. 55. Свидетельство. Ардов. Из-под меняются портреты. Москва, 2013 год. Бажанов. Воспоминания бывшего секретаря Сталина. Санкт-Петербург, 1992 год. Байгушев. Русская партия внутри КПСС. Москва, 2005 год. Бакланов. «Входите узкими вратами». Невыдуманные рассказы. Москва, 1995 год. Бакланов. Жизнь, подаренная дважды. Москва, 1999 год. Бараш. Свое время. Москва, 2014 год. Басинский. Московский пленник. Исповедь провинциала. Октябрь, 1997 год, номер девятый. Беляев. «Литература и лабиринты власти. От оттепели до перестройки». Москва, 2009 год. Бианки. «Симонов-Твардовской в Новом мире». Москва, 1999 год. Бибихин. Седакова. Переписка, 1992-2004 года. Часть вторая. 1996-1999 годы. HTTP, двоеточие, два знака дроби, jefter.ru, дробь арчив, дробь 13476. Бобков. Как готовили предателей? Москва, 2012 год. Бабков. агенты, Опыт борьбы в СМЕРШе и Пятке. Москва. 2012 год. Борин. Проскочившее поколение. Москва. 2006 год. Борин. Моя литературка. Знамя. 2014 год. Номер 7. Борщаговский. Записки баловня судьбы. Москва. 1991 год. Бушин. Я посетил сей мир. Дневники, воспоминания, переписка разных лет. Москва, 2012 год. Бушин. Я жил во времена Советов. Дневники. Москва, 2014 год. Варламов. Антилохер. История одной премии. Октябрь, 1997 год, номер 12. Вегин, «Опрокинутый Олимп», роман-воспоминания. Красноярск, 2000 год. Москва, 2001 год. Викулов, на русском направлении. Москва, 2002 год. Вознесенский, на виртуальном ветру. Москва, 1998 год. Волин, «Человек-антилегенда» и другие. Израиль. 1999 год. Воспоминания о литературном институте в трех томах. Под редакцией Тарасова и других. Москва, 2010 год. Гандлевский. Бездумное былое. Москва, 2012 год. Гладков. Дневники. Новый мир. 2014 год. Номера 1-3, 10-й. одиннадцатый, «Звезда», 2015 год, номера первый, второй. Горалик, «Частные лица», биографии поэтов, рассказанные ими самими, Москва, 2013 год. Городницкой «След в океане», Петрозаводск, 1993 год. Детков «Дневник 1953 года». 1994 -го годов. Предисловие Лесневского, Туркова. Послесловие Дедковой. Москва, 2005 год. Елин. Книжка с картинками. Рассказы, истории, портреты, дневники. Москва, 2008 год. Есин, Дневники в 8 томах. Москва, 2002-2013 годы. Есин Опись имущества одинокого человека. Москва, 2014 год. Иванова. Ностальящее. Собрание наблюдений. Москва, 2002 год. Иванова. Ветер и песок. Роман с литературой в кратком изложении. Знамя. 2015 год. Номер 3. Изюмов. Воспоминания о литературной газете. htтипи двоеточие, два знака дроби изюмов точка ру дробь воспоминании подчеркивание о подчеркивание lg htmlм корякин перемена убеждений от ослепления к прозрению москва 2007 год кацева мой личный военный трофей Повесть о жизни. Москва, 2002 год. Кашин. Один против мирового сионизма. Русская жизнь. 7 декабря 2007 года. Киреев. 50 лет в раю. Роман без масок. Москва. 2008 год. Ковский. Уплывающие берега. Или «Время вспоминать». Офид рефлексии. Санкт-Петербург. 2014 год. Кожевникова. Незавещанное наследство. Пастернак, Мравинский, Ефремов и другие. Москва. 2007 год. Вадим кожинов В интервью, беседах, диалогах и воспоминаниях современников. Москва. 2004 год. Копелев, Орлова, «Мы жили в Москве», послесловие Чупринина, Москва, 1990 год. Красухин, «Стежки-дорожки», «Литературные нравы недавнего прошлого», Москва, 2005 год. Красухин, «Комментарий, не только литературные нравы», Москва, 2008 год. Крелин Извивы памяти. Предисловие Светова. Москва, 2003 год. Кузовлева. Мои драгоценные дни. Нижний Новгород, 2013 год. Куняев. Поэзия, судьба, Россия. В двух томах. Москва, 2001 год. Куняев. Мои печальные победы. Москва, 2007 год. Курицын. Журналистика. 1993-1997 годы. Санкт-Петербург. 1998 год. Лазарев. Шестой этаж или перебирая наши даты. Москва. 1999 год. Лазарев. Записки пожилого человека. Книга воспоминаний. Москва. 2005 год. Ларионов. Записки из андеграунда. Художественно-документальная повесть в иронично-сатирических очерках, предельно откровенных диалогах и трагических стихах. Москва, 2006 год. Латынина. Комментарии. Заметки о современной литературе. Москва, 2009 год. Левицкой. Утешение цирюльника. Дневник. 1963-1977 годы. Санкт-Петербург, 2005 год. Левицкой. Термос времени. Дневник. 1978-1997 годы. Санкт-Петербург, 2006 год. Лабанов. В сражении и любви. Опыт духовной автобиографии. Москва, 2003 год. Лобов, Васильева. Переделкина, Сказание о писательском городке. Москва, 2011 год. Любомудров, Кожанов. Наш современник, 2015 год, номер первый. Ман. Память счастья, как и память боль. Воспоминания, документы, письма. Второе издание, дополненное. Москва, 2014 год. Матусевич, записки советского редактора. Москва, 2000 год. Мнаца ретро ретроман или роман-ретро. В двух книгах. Москва, 2012-2013 годы. Нагибин, дневник. Москва, 1995 год. Нилин. Станция Переделкино. Поверх заборов. Роман частной жизни. Москва, 2015 год. Огнев. Амнистия таланту. Блики памяти. Москва, 2001 год. Огнев. Время и мы. Из дневников разных лет. Москва, 2005 год. Подгородников. Слабый позвоночник. Предисловие Борисовой Москва 2001 год. Подробинок Диссиденты Москва 2014 год. Полещук За одним столом видели. Портреты, эссе, этюды, беседы, воспоминания Москва 2015 год. Пулатов Младобухарец против Младо-Троцкистов. Наш современник. 1913 год. Номера 3-6. Пьер Безухов. В доме Ростовых. Штрихи к портрету Юрия Верченко. Составитель Верченко. Москва. 1996 год. Радзишевский. Байки старой литературки. Знамя. 2004 год, номер 6, 2008 год, номер первый. «Рейн. Мне скучно без Довлатова». Поэмы и рассказы. Послесловие Синельникова. Санкт-Петербург, 1997 год. Самойлов. «Паденные записи». В двух томах. Предисловие Ефремова. Москва, 2002 год. Самойлов. Памятные записки. Предисловие Медведевой. Послесловие Немзера. Москва. 2014 год. Сорнов. Кому улыбался Блок? Полемические заметки. Москва. 1988 год. Свирской. На лобном месте. Литература нравственного сопротивления. 1946 1986 год, Лондон, 1979 год Сергеев Омнибус Альбом для марок Портреты, Обродском, Рассказики Москва 1997 год Солженицын Бодался теленок с дубом Очерки литературной жизни Москва 1996 год Соловьев. «Три еврея или утешение в слезах». Роман с эпиграфами. Москва. 2001 год. Соловьев. «Записки Скорпиона». Роман с памятью. Москва. 2007 год. Старшинов. «Что было, то было». Москва. 1998 год. Сырокомский. «Загадка патриарха». Знамя, 2001 год, номер 4. Твардовский. Новомирский дневник в двух томах. Предисловие Буртина. Подготовка текста. Комментарии В. и О. Твардовских. Москва, 2009 год. Топоров. Двойное дно. Признание скандалиста. Москва, 2000 год. Три века литературной газеты. Москва, 2011 год. Турков. Что было на веку? Странички воспоминаний. Москва, 2009 год. Фомичев. Пульс Тушина. Слово редактора. Публицистика. Москва, 2003 год. Хатюшин. Протуберанцы. Размышления и воспоминания. 2005-2013 годы, Москва, 2013 год, Чуковский, дневник, 1901-1969 годы, в двух томах, Москва, 2013 год, Эйдельман, дневники Натана Эйдельмана, Москва, 2003 год, Эйдельман, век иной и жизнь другая, Санкт-Петербург, 2013 год. Яковлев. На задворках России. Москва. 2004 год.